Глава шестая Прежде, чем войти в салон, я замешкалась, перевела дыхание, все же было жутко. Однако стоило войти, пальцы сами собой сжались в кулаки, а внутри все закипело от бешенства. Вандалы! Вырвалось у меня полное бессильной злобы. Варвары! Дикари! Искромсанная мебель, разбитые ванны, в клочья разодранная отделка стен — разломанные столы и кресла. Все это валялось перемешку с результатами моих собственных магических усилий. И их было просто до невероятности жаль. Маски, флаконы из-под эликсиров, обрывки новой. Месяц деньги откладывала, цветовой палитры. Да чтобы тут все восстановить и заменить материалы, я внутренне не присвистнула, пытаясь представить сумму. Не говоря уже о том, что с материалами работать надо. «А вот и она». Наша хозяйка, донеслось громогласно из подводного зала. Я вошла, сделав над собой усилие, заставила себя поздороваться. И тебе здоровье, если не шутишь. Распялил в глумливой ухмылке зубастую пасть Кракен и добавил как-то недоуменно. Красавица! Остальные от чудовищ вальяжно развалившихся в бассейнах и потягивающих коктейлей с чудом уцелевших бокалов я насчитала не то семь, не то восемь. Издевательски расхохотались. «А ты кого ожидал увидеть, живоглот? Каракатицу?» «Ну, тут-то она больше на каракатицу похожа. Существо повертело в щупальцах фигурку, ту самую, которых Сеня как-то со скуки налепил. Я тогда все непроданное конфисковала, и, несмотря на Сенины вопли, не дрогнувшей рукой уничтожила. Но одну фигурку Сеня тогда стырил, и, дождавшись, когда я отошла от его искусства, сделал одну из фишек своей монополии. Останки этой замечательной игры плавали в ваннах и бассейнах, валялись вместе с остальным, уже совершенно бесполезным хламом на полу. «Да хоть на медузу!» — осадил того, другой кракен. «Главное, почерк его!» «Откуда у тебя эта красавица?» Внезапно обратился он ко мне отвратительно слащевым голосом. Остальные глумливо захмыкали. Я пожала плечами, мол, не поняла вопроса. «Заказала в сувенирной лавке, как и все остальное. Это игра из моего мира». Пространство салона так и затряслось от грянувшего гогота. Отличная игра, красавица, мы это оценили. С правилами разобрались. И снова грубый мерзкий ржач. Странное у вас представление о правилах. Пробурчала я, хмуро оглядывая то, что еще с утра было светлым, стильным, красиво украшенным и, главное, преуспевающим салоном. А это захват, так положено, красавица. Развел щупальцами не тот кракен, который живоглот, а другой. Так-то они не представлялись. А насчет салона своего не переживай. Будешь вести себя правильно, собственность твоя за тобой останется. Где же Сеня? Где Сеня? Вихрем неслось в голове. Ведь тут и менее сообразительный уже б допер. «Вся эта заварушка из-за моего помощника». «А что значит правильно?» — решила я все же уточнить. И это было ошибкой. В следующий миг я судорожно хваталась пальцами за щупальце, сковывающее мою шею. В другом щупальце Кракен сжимал фигурку. «Не дури, сирена, раздавлю как блоху». «Хотел бы убить, убил бы». Прохрепела я жестом, показывая рыбонькам, что все под контролем. В лучших традициях американских фильмов следовало бы бросить еще что-то из серии ⁇ Все идеально ⁇ и небрежно размазать кровь по лицу. Но крови не было, а уверенное владение иномерскими языками кракены все равно бы не оценили. Откуда это у тебя? ⁇ бросила на монстра злобный взгляд. Погоди, Хмара, вынудил его отпустить меня живоглот. Спрашивать нашу хозяйку следует по-другому. Скажи, как красавица, а где твой осьминог-помощник, а? Тот самый, который м питает слабость к искусству. Нахмурившись, я обвела взглядом зал. Так вы вроде всех видели. Трясясь от тоже, самые отважные рыбоньки, вытянулись в шеренгу и шаркнули щупчиками. Кракины переглянулись. «Значит, не хочешь, по-хорошему. А что, так даже интересней?» «Ну ладно, красавица», — подмигнул мне хмара. «Твоя взяла». С этими словами он крутанул меня вокруг оси. Плечо внезапно обожгло острой болью. «Все, красавица, все, не скалься». Во всю пасть ослабился Кракен под аплодисменты остальных. Что это? прошептала я. На моем плече злобно щурил алые глазки, маленький сладонь-кракен. Превентивная мера. В каком смысле? Приглашение на бал, красавица. То самое, от которого невозможно отказаться. Где-то я это уже слышала. Не советую играть с нами, Сирена. В черную ночь метка приведет тебя к нам. Там и поговорим. Уже не так, как сегодня. А это за беспокойство. С этими словами Хмара бесцеремонно сгреб всю кассу в мешок, после чего разорвал пополам сейф с тройной магической защитой. Опустошил и его. «В качестве твоего добровольного вклада в нашу дружбу ты ведь не против?» «Не против», — буркнула я. «Хоть бы поскорее ушли, не ровен час синий столкнуться». Стоило пасть и захлопнуться за последним из кракенов, я бессильно опустилась на пол и взялась за голову. С одной стороны, не верилась до сих пор, что пронесло, что ушли. Наконец. С другой же. С подобным я столкнулась впервые. Буквально впервые. Просто так получилось, что зарабатывать я начала еще будучи студенткой. И с тех самых пор у меня всегда были деньги, хотя бы даже на карманные расходы. Теперь все наши деньги, активы, все кануло в кракеновой пасти. И, может, это не было бы так ужасно, Если бы мы с Сеней на днях не подписали долгосрочные контракты с поставщиками, вложив все, что у нас было. Потому что планировалось как бы расширение и серьезное, до которого нам теперь как сфера. «Ну как ты, хозяйка?» «Ты все слышал?» «Не сказать, чтобы сильно удивилась появлению Сени я». Помощник кивнул. Вед у него был виноватым. «Я-то в порядке» вздохнула я. «А вот мы разорены, и Оушену нельзя ничего об этом знать».